Томас Хатсон крикнул вниз Роджеру. «Родж, как ты считаешь, можно мне тихонько повернуть катер, чтобы Дэви был в тени? На рыбе это нисколько не отразится. Она как ходила кругами, так и будет ходить». «Прекрасно», — сказал Роджер. «Как это я сам не додумался». «До сих пор тени еще не было», — сказал Томас Хатсон. Он так медленно развернул катер вокруг кормы, что лишней лески почти не ушло. Голова и плечи Дэвида были теперь в тени, падавшей от кормовой стороны рубки. Эдди обтирал шею и плечи мальчика полотенцем и смачивал ему спиртом затылок и спину. «Ну как ты там, Дэви?» — крикнул сверху Том-младший. «Чудесно!» — сказал Дэвид. Рыба всё еще кружила на большой глубине, но сокращала круги, поскольку катер шел туда, куда ей нужно. За наклоном лески теперь легче было следить. Она стала виднее в темной глубине воды, потому что солнце было за кормой, и Томасу Хатсону стало удобнее приноравливаться к движениям рыбы. «Как им повезло», — думал он, — «что день тихий. Дэвид просто не выдержал бы» если бы ему пришлось вываживать эту рыбу даже в небольшую волну. Но волны не было никакой, и теперь, когда Дэвид сидел в тени, у Томаса Хадсона отлегло от сердца. «Спасибо, Томми!» — услышал он голос Эдди, а потом мальчик поднялся наверх со стаканом, обернутым в бумагу. И Томас Хадсон глотнул сначала немного, потом побольше — и ощутил на языке холод, в котором была острота лимонного сока, душистая глинцевитость ангастуры и терпкость джина, подкрепляющего ледяную стынь кокосовой воды. «Ну как, папа, ничего?» — спросил мальчик. В руках у него была бутылка пива прямо со льда, покрывшаяся на солнце холодными капельками пота. «Великолепно!» — сказал ему отец. — Джина ты влил порядочно. — Пришлось, — сказал Том-младший, — потому что лед тает очень быстро. Надо бы нам завести какие-нибудь подстаканники-термосы, чтобы лед не таял. Я займусь этим в школе. Попробую смастерить что-нибудь из пробковых пластинок. И, может, преподнесу тебе в подарок к Рождеству. — Взгляни на Дэви, — сказал ему отец. Дэвид так вываживал рыбу, Точно его схватка с ней только началась. «Посмотри, какой он плоский», — сказал том младший. «Что грудь, что спина одинаковые, и они будто склеены у него. Зато таких длинных мускулов на руках больше ни у кого не увидишь. И бицепсы, и трицепсы одинаковой длины. Странное у Дэви сложение, папа. И сам он странный. И вообще, лучшего брата и быть не может». Между тем Эдди опорожнил свой стакан и снова принялся обтирать Дэвиду спину полотенцем. Потом обтер ему грудь и длинные руки. «Ну, как ты, Дэви, ничего?» Дэвид кивнул. «Слушай», — сказал ему Эдди, «у меня на глазах один человек, взрослый, сильный, плечи, что у быка, струсил, отступился от рыбы, а ведь и половины не сделал того, Чего ты уже добился Дэвид молча делал свое дело Здоровенный дядя Твой папа и Роджер тоже его знают Он на рыбной ловле собаку съел Все время рыбачит Так вот подцепил он как-то огромную рыбину И дрейфил Отступился от нее Потому что она его измотала Измотала его эта рыба И он ее бросил Держись, Дэвид, держись Дэвид молчал Он сберегал дыхание, продолжая поднимать и опускать удилище и наматывать леску на катушку. «Это треклятая рыба — самец, потому она такая сильная», — сказал ему Эдди. «Будь это самка, ей давно бы капут, кишки бы лопнули, сердце бы разорвалось или икра бы из нее выперла. У этих рыб самцы сильнее, у других сильнее самки, а у меч рыбы наоборот». «У этой силищи много, но ты ее доконаешь, Дэви». Леска снова стала разматываться, и Дэвид закрыл глаза, уперся ногами в деревянную перекладину, откинулся назад и минуту отдыхал. «Правильно, Дэви», — сказал Эдди. «Пока не работаешь, отдыхай. Рыба просто кружит, но тормоз и ее заставляет работать, так что она тоже устает». Эдди повернул голову и заглянул вниз. И по его прищуру Томас Хадсон понял, что он смотрит на большие метные часы, укрепленные на стене каюты. «Пять минут четвертого, Роджер», — сказал он. «Дэвид, друг, уже три часа пять минут, как ты с ней возишься». Теперь Дэвиду пора было бы выбирать леску, но она ровно разматывалась с катушки.